шантаж. Однажды ко мне на прием явился московский присяжный поверенный Шмаков, мой давнишний знакомый, в сопровождении неизвестной мне дамы, и обратился со следующими словами. «Я привез к вам, Аркадий Францевич, мою постоянную клиентку госпожу Ха, и он назвал фамилию московских купцов-миллионеров. Госпожа Ха обратилась ко мне за юридической помощью в деле» где я лично, увы, бессилен что-либо сделать. Но я предложил ей посоветоваться с вами. Быть может, вы найдете способ вывести ее из неприятного, чтоб не сказать больше, положения. Все необходимые сведения госпожа Ха вам подробно изложит. Не откажите сделать все, что можно. А теперь позвольте мне вас оставить. И он, распрощавшись, исчез. Передо мной в кресле сидела довольно полная женщина, лет сорока с хвостиком, и, глядя на меня, приятно улыбалась. «Я к вашим услугам, сударыня. Ох, господин Кашко, дайте набраться духу, ведь дело-то уж больно необыкновенное». И, передохнув, посетительница принялась рассказывать. Говорила она, не торопясь, растягивая по-московски гласные, с тем едва уловимым оттенком известной уверенности в себе, что присуще обычно очень богатым людям. В 17 лет я вышла замуж, прожила с мужем больше двадцати, и вот третий год вдовею. Женой я была честной и верной, родила пятерых детей, вырастила их, и теперь от старшего сына имею уже внучат. По смерти мужа я дела не забросила, занялась и фабрикой, и коммерцией, и еще увеличила наши обороты. Семью свою держу в страхе Божьем и повиновении. Дети меня уважают и любят, и с каждым моим малейшим желанием считаются. Словом могу сказать, пользуюсь всеобщим респектом. До прошлого года все шло как по маслу, всем я была довольна. Одно лишь стало тяготить меня, хоть и совестно посвящать вас в мои бабьи дела. Да что поделаешь, в данном случае это совершенно необходимо. Ну, словом, коротко говоря, затасковала я подругу. По пословице хоть и говорится, 40 лет бабий век. Однако стукнуло мне и сорок, а старости в себе я не чувствовала. Впрочем, вся наша порода такая. Я сказала себе, что же, ты свободна, богата, детей подняла и пристроила. Не грех подумать и о себе. Я стала искать да выбирать. Связаться с каким-нибудь молокососом не хотелось. Я понимала, что в мои годы искренне не привяжешь к себе молодого человека. Да и знаете, какая нынче молодежь. Начнет выуживать деньги, достращать да скандалами, а для меня тайна в этом деле прежде всего не дай бог до детей дойдут слухи это мне хуже смерти. думала я думала да и сошлась наконец со своим духовником отцом николаем. Мой выбор может показаться странным, но отец николай как раз был подходящим человеком вдовы тихий скромный, неболтливый. хоть красотой особо и не отличался, но мужчина был все же ничего себе. Опять-таки любви я и не искала, да и не верю в нее. Слава Богу, всю жизнь прожила, пятерых детей имею, а что такое любовь, и не знаю. Для наших встреч я сняла в лоскутной гостинице постоянный номер в две комнаты. Хозяином гостиницы в то время состоял некий бразильский подданный, я знавала его и раньше, все шло хорошо, и отцом Николаем я была вполне довольна. Как вдруг случилось несчастье. Приехали мы с ним как-то в лоскутную, прошли в наш номер. Я подошла к зеркалу и стала развязывать вуалетку и снимать шляпу. Отец Николай прошел в следующую комнату. Сняв шляпу, я позвала его, он не ответил. Я позвала еще раз, опять молчание. «Да что это, отец Николай, оглохли вы что ли?» Сказала я нетерпеливо, но отец Николай упорно молчал. Тогда я прошла к нему в комнату, И в ужасе остановилась на пороге, на полу, на ковре у кровати. Лежал он с раскинутыми руками и запрокинутой головой. Отец Николай, отец Николай, что с вами, голубчик? Очнитесь, придите в себя. Я принялась его тормошить, подносила к носу английскую соль, смачивала виски одеколоном, вливала в рот валериановые капли, всегда имевшиеся при мне в сумке. Кричала в ухо, отец Николай высокопреосвященнейший востребует! требует. Все было напрасно, и вскоре похолодевшие руки и посиневшие ногти убедили меня в его смерти. Знаете, я женщина неробкая, теряюсь нелегко, но, сознаюсь вам откровенно, на этот раз растерялась совершенно. Что делать, как быть? Стала ломать себе голову, потихоньку удрать, но это не спасет меня, так как хозяин гостиницы знает и посвящен в тайну наших свиданий. Причем молчание его хорошо мною оплачивалось. Как назло, он видел нас сегодня входящими в гостиницу. Если удрать, то, пожалуй, хуже будет. Не только связь моя получит по городу огласку, но еще чего доброго заподозрят меня в убийстве и отравлении отца Николая. Долго я мучилась, не зная, как быть, и решила, наконец, позвать хозяина. «Это сам Господь покарал тебя, старая грешница» сказала я себе и вышла в коридор. Я разыскала хозяина и молча привела его в номер. Он ужаснулся, увидя распростертого отца Николая. «Ради Бога, посоветуйте, что делать», — сказала я ему. «Замните как-нибудь дело. Подумайте только, какой позор ждет меня при огласке». «Как же я могу замять такое дело?» — закричал он. «Да почем я знаю, быть может, вы сами его отравили». Вон, видите, и пузырьки какие-то валяются. И он указал на мою английскую соль и валерьяновые капли. Да побойтесь вы Бога, какой мне расчет его отравлять. Мало ли там что, приревновать могли, да и почем я знаю. Нет уж, вы как хотите, а я пошлю за приставом и полицейским врачом. С этими словами он вышел из номера и запер меня на ключ. Вот так история, подумала я. Что только будет теперь. Сраму-то, сраму не оберешься. Через полчаса примерно дверь снова открылась, и вошли пристав, доктор и хозяин. Врач осмотрел внимательно труп и констатировал смерть от разрыва сердца. Пристав составил подробный протокол осмотра и заставил всех нас подписаться. Хозяин пошептался с ними обоими, а затем и говорит мне. «Вот что, сударыня, если вы желаете, чтобы дело это не получило огласки, то извольте передать господину приставу пять тысяч рублей, господину доктору десять тысяч и мне двадцать тысяч. Я, конечно, с радостью согласилась и обещала через час-другой доставить деньги. И действительно, через часа два я вернулась и передала хозяину тридцать тысяч рублей. Сирот отец Николая я обеспечила, и они сразу же после похорон уехали к себе на родину в провинцию. Я стала успокаиваться и пришла была в себя, как вдруг звонит мне по телефону этот противный бразилец и просит явиться для переговоров в Александровский садик, что у Кремля. Я почуяла недоброе, но делать нечего, отправляюсь. Оказалось, что этот мошенник проигрался на скачках и просит настойчиво дать ему 50 тысяч рублей. Обозлило это меня страшно. Да что было с ним делать? Дала. Прошло недели две, вдруг он опять звонит. Я было выругала его по телефону, а он заявляет, что на этот раз дело крайне серьезно и переговорить необходимо. Отправляюсь опять в Александровский садик. На сей раз он заявил, что смерть отца Николая грозит выплыть наружу, что люди, выносившие из гостиницы его труп, что-то пронюхали, грозят поднять дело, и чтобы купить их молчание, необходимо сто тысяч. Я возмущенно торговалась, но он так запугал меня, что я, наконец, согласилась дать и эти деньги. Но представьте, каков мерзавец. Не прошло и месяца, как он опять звонит и заявляет прямо на чистоту. Вот что, сударыня, я ликвидирую свои дела в России и на днях уезжаю в Бразилию. На родине мне понадобятся деньги, а посему, извольте в последний раз мне дать 200 тысяч. В противном случае... Приехав в Америку, я извещу оттуда и русские власти, и ваших детей, и знакомых о случае с отцом Николаем. В ярости я ему крикнула в трубку, да кто поверит россказням всякого проходимца, а он, однако вы очень наивны, сударыня, не забывайте, что в моих руках находится ряд засвидетельствованных копий с протокола, а на них значится и ваша подпись. Этим документам, конечно, всякий поверит. Огрошенная этими словами, я замолчала. Так как же, сударыня, угодно будет вам исполнить мое требование? Но у меня нет этих денег, попробовала я отговориться. Полноте, ваши средства в Москве известны. Впрочем, не торопитесь, даю вам недельку сроку, но в будущий четверг, в три часа дня, буду ждать вас в буфете Ярославского вокзала. Итак, сударыня, ваш ответ. Хорошо, привезу ответила я покорно. Однако, обдумав хорошенько свое положение, я пришла в отчаяние. Получит он с меня и эти 200 тысяч, а какая уверенность может быть у меня, что на этом дело кончится? И помчалась я к моему постоянному адвокату, господину Шмакову, да и рассказала все, как вам. Он же мне говорит, «Здесь по суду ничего не поделаешь, просто не знаю, что вам и посоветовать». Впрочем, вот что. Едемте сейчас к начальнику сыскной полиции Кашко, посоветуйтесь с ним, может быть, он что-нибудь придумает. Я, конечно, согласилась, и вот мы к вам и пожаловали. Благодарю вас, сударыня, за доверие, но я затрудняюсь что-либо вам ответить. Ваш тяжелый случай осложняется очень тем, что мошенник иностранный подданный, а потому с ним приходится особенно церемониться. Во всяком случае, я подумаю, сегодня у нас понедельник, ваша встреча в четверг. Приезжайте ко мне в среду, послезавтра. К этому времени я надеюсь, что-либо изобрести. Не обещаю вам, наверное, но во всяком случае, попробуем. Ах, ради Бога, господин Кашко, придумайте, помогите, а то право, хоть руки на себя накладывай. Постараюсь, постараюсь, сударыня, не отчаивайтесь. Дама крепко пожала мне руку и выплыла из кабинета. Я призадумался, но прежде чем принять то или иное решение, я захотел посоветоваться с прокурором Московского окружного суда Брюном де сент Полит, с которым был в приятельских отношениях. Выслушав меня, Брюн де сент полит сказал приблизительно то же, что и Шмаков, что шантаж по закону русскому как таковой не наказуем, что для понятия о вымогательстве под угрозой требуются серьезные доказательства. Но главное неудобство в том, что при ведении дела общим судебным порядком огласка неизбежна, а это именно то, чего так боится пострадавшая. Тут может помочь только административное вмешательство. От прокурора я поехал к градоначальнику генералу Андриянову, Последний, ознакомившись с делом, заявил, что он не решается принять меры административного воздействия так как в данном случае может вмешаться бразильский консул и, чего доброго, создаться целый дипломатический конфликт. «Попробую все же», — сказал он мне, — «позвонить министру внутренних дел». И тут же он соединился по прямому проводу с министром Маклаковым. Я наблюдал за ним. Градоначальник подробно изложил дело, выразил свои опасения и просил распоряжения. Выслушивая ответ Маклакова, Он как-то конфузливо улыбнулся и раз даже вежливо перебил его. «Не Никарагуа, ваше высокопревосходительство, а Бразилия. Слушаю, слушаюсь». Затем, отойдя от аппарата, заявил мне. «Удивительно легкомысленный человек. Знаете, что он мне сказал? Очень нужно великодержавной России считаться с какой-то завалящейся Никарагуа. Уполномочиваю вас, генерал». Применить к этому парагвайцу те меры, что применили бы вы к рядовому русскому шантажисту. Действуйте энергично и быстро. Получив эти указания, я принялся действовать. В среду, когда приехала ко мне госпожа Ха, я сказал ей. «Вот что мы сделаем. Завтра поезжайте на Ярославский вокзал и передайте этому типу 200 тысяч. Не беспокойтесь за деньги, он будет немедленно арестован» и эту сумму вам точно же возвратят. Но прежде, чем передать деньги, скажите ему следующее. «Вы несколько раз меня обманывали, и я вам больше не верю. Я привезла вам требуемые 200 тысяч, но передам их, только заручившись гарантией, застраховав себя от дальнейших ваших выпадов. Я хотела было потребовать от вас взамен копии протокола, но сообразила, что вы можете надуть меня. Передадите мне 3-4...» а у вас, быть может, переснята их дюжина. Вот почему я требую следующего. Вы должны будете подписать компрометирующую вас бумажку. И вы протянете ему вот этот составленный мною документ. Я передал даме бумагу. В ней значилось. Я, ниже подписавшийся, признаю себя виновным в том, что с помощью угроз, включительно до угрозы смертью, выманивал мошенническим образом У госпожи Ха последовательно 20, 50, 100 и, наконец, 200 тысяч рублей. В общей сложности 370 тысяч рублей. Впредь обязуюсь прекратить свои преступные вымогательства. Год, число, подпись. Дав даме прочесть эту записку, я продолжал. Конечно, мошенник начнет отказываться дать свою подпись, но вы подчеркните что не в ваших, конечно, интересах предъявлять эту расписку, так как вы больше всего боитесь огласки, что вы прибегнете к этой мере лишь в самом крайнем случае, то есть если и на этот раз он не исполнит своего обещания и вновь предъявит какие-либо требования. Наконец, повертите перед его носом пакетом с двумя стами тысячами, надо думать, что он не устоит перед соблазном. Получив от него расписку, передайте деньги и поезжайте спокойно домой. Мои люди его арестуют, отберут деньги и повезут сюда. В субботу к часу дня приезжайте сюда для окончательной ликвидации дела. Тогда вы передадите мне подписанную шантажистом расписку. Я не назначаю более раннего срока, так как считаю полезным продержать его двое суток под арестом». В четверг я командировал на Ярославский вокзал своего помощника Андреева и несколько агентов. Андреев мне потом докладывал. Ровно в три часа появилась госпожа Ха и, подойдя в буфетном зале к столику бразильца, уселась. У них начался оживленный разговор. Затем госпожа Ха предъявила бумагу. Мошенник, прочтя ее, сердито замотал головой. Они принялись спорить, и госпожа Ха вытащила из сумки туго набитый пакет. Наконец были потребованы чернила. Бразилец расписался и получил деньги. Госпожа Ха, спрятав расписку, немедленно удалилась я подошел к бразильцу и сказал пожалуйте, вас начальник сыскной полиции требует к себе бразилец сначала был совершенно ошарашен он быстро оправился и громко заявил прошу оставить меня в покое я никакого вашего начальника знать не желаю. я указал ему на двух жандармов стоявших у дверей. если вы немедленно добровольно не последуете за мной, то жандармы поведут вас силой угроза подействовала и бразилец бормоча что-то о консуле последовал за мной в субботу ровно в час ко мне в кабинет вошла госпожа ха в четверг сказала она я исполнила все как вы сказали вот вам расписка этого негодяя представьте какой нахал прочитав мою бумагу он сначала не только отказался ее подписать но принялся даже меня ругать какими только словами он не обзывал меня и старой кикиморой и старой потаскушкой, просто стыд и ужас. Однако ради дела я все стерпела и добилась таки своего. Передав деньги, я не уехала домой, а спряталась у выхода и видела, как ваши люди его арестовали. У меня рука чесалась, так хотелось подбежать и обломать об него зонтик. Но я, однако, сдержалась. Домой вернулась злая-призлая, разорвала на себе перчатки, выгнала горничную, высекла внука. «Да где же он, этот мошенник?» «Прежде всего успокойтесь, сударыня, а затем вот ваши деньги». «Деньги что? А где сам мошенник-то?» «Я сейчас его вызову. Но помните, нам предстоит разыграть комедию. Необходимо его жестоко запугать, а это не так просто. Помните, что если он примется просить у вас прощения, то не прощайте сразу, а помучайте хорошенько и лишь затем простите». «Не удивляйтесь ничему, что будет происходить сейчас. Итак, вы готовы?» «Готово, готово!» Я позвонил. «Приведите арестованного в смежную с кабинетом комнату». Когда это было исполнено, то началась игра. Сначала мимо бразильца провели в мой кабинет нескольких арестованных в кандалах и наручниках. Их тотчас же вывели в противоположную дверь. Затем я во все горло принялся разносить мнимых преступников. Наконец, несколько моих надзирателей стали громко стучать и бороться в соседней комнате, а затем по сигналу завыли, застонали, запросили пощады. Я вызвал агента, наблюдавшего за бразильцем. «Ну что?» Сидит, ни жив, ни мертв, бледный, чуть не трясется. «Ладно, теперь зовите его». Взъерошенный, небритый, вошел он ко мне в кабинет. «Так вот ты, каков гусь!» Обратился я грозно к нему. «Ты это что же, мерзавец, по большим дорогам грабить собрался? Или думаешь, что можно безнаказанно давать такие расписки?» И я в воздухе потряс бумажонкой. Но здесь моя дама визгливо вмешалась. «Ах ты, разбойник! Ах ты, негодяй! Что, брат, попался? Ты воображал, что на дуру наскочил? Что меня без конца грабить можно? Ах ты, американская морда! Да я теперь тебя в Сибирь!» «В тундру, на Сахалину пику. Бразилец растерянно заметался и что-то залепетал. «Проси сейчас же прощения!» — крикнул я. «Да хорошенько!» «Не так! На коленях, чучело гороховое!» Он упал на колени. «Простите, простите, сударыня!» «Что? Простите!» — взывала госпожа Ха. «Нет, ты не только пытался ограбить, но еще и облаял меня на вокзале!» «Меня, вдову коммерции советника! Нет тебе, негодяй, прощения и все тут!» Бразилец принялся снова умолять, но она казалась непреклонной. Войдя в свою роль, темпераментная дама, натерпевшаяся очевидно достаточно за это время, смоковала свою победу. Прошло минут двадцать, а дама все упорствовала. «Мне, наконец, надоела эта комедия, и я стал подмигивать ей. Дескать, пора, прощайте уже!» «Какое там? Я не только сотру тебя в порошок, я не только запрячу тебя в Сибирь, а сегодня же повидаю еще твоего консула и сама изложу ему дело». Я принялся толкать ее ногой под столом. Мутным взором поглядела она на меня и, наконец, опомнилась. «Ну вот что, негодяй», — сказала она, наконец, своей жертве. «В душе я, конечно, не прощу тебя никогда, но это дело до того мне притит что я готова с ним покончить, а потому перед начальником я тебя прощаю. Но помни, что не для тебя, а для себя я это делаю». Бразилец облегченно вздохнул. «Рано вздыхаешь», — сказал я ему. «Твоя жертва тебя простила, но прощу ли я? Сжальтесь, господин начальник, ради бога, не губите». Я подошел к нему и сказал. «Ну, черт с тобой, ладно». Я бы не простил, да не хочу подымать шум. Раскрывать тайну госпожи Ха. Я прощу тебя, но ставлю два непременных условия. Во-первых, немедленно верни все выманенные деньги. А во-вторых, чтобы через 48 часов тебя не было в России. Я тебя сейчас выпущу, но поставлю за тобой наблюдение. И если к завтрашнему дню ты не принесешь 170 тысяч и железнодорожные билеты на выезд за границу, то будешь немедленно арестован, и тогда уже пеняй на себя. Помни, что подписанный тобой документ у меня. Ну а теперь можешь идти». Бразилец в точности исполнил мое приказание и на следующий же день явился с деньгами и с билетом. «Ради бога, господин начальник, разрешите жене остаться на некоторое время, чтобы ликвидировать дела с гостиницей». «Хорошо, но чтоб торопилось. Через месяц и она выехала из Москвы. В день отъезда бразильца явилась ко мне сияющая госпожа Ха, и я ей передал деньги. «Ах, я так вам благодарна, так благодарна, господин Кашко, что и сказать не могу. Наконец я снова свет Божий увидела, а то, поверьте, все это время ходила как в чаду. Очень прошу вас, передайте вашим людям вот эти 50 тысяч. Я так им благодарна». «Что вы, что вы, сударыня? Нет, такой суммы я не позволю им принять». Они исполняли лишь свои служебные обязанности. Нет, господин Кашко, уж в этом вы мне не откажите. Я непременно желаю их отблагодарить. Если вы, сударыня, непременно этого хотите, то поезжайте к градоначальнику, и если он разрешит, оставьте для передачи моим служащим некоторую сумму, но никак не более пяти тысяч. Эта сумма будет им щедрой наградой. Дама так и сделала. Полицейский пристав и доктор были в 24 часа уволены в отставку. Так были спасены семейный авторитет и добродетель, миллионер Шиха.